Глава десятая. Наработка умственных привычек. Известный психолог профессор Уильям Джеймс очень верно сказал, «В обучении хорошо то, что нервная система из врага становится нашим союзником. Для этого нужно как можно скорее сделать автоматическими и привычными столько полезных действий, сколько возможно» и тщательно сопротивляться появлению привычек, которые, вероятно, не принесут пользы. Приобретая новую привычку или бросая старую, следует действовать решительно. Не позволяйте себе никаких колебаний, пока новая привычка не привьется в вашей жизни. При первой же возможности применяйте все свои решения и все эмоциональные установки на практике продвигаясь в направлении привычек, которые хотите в себе выработать. Этот совет знаком всем изучающим ментальную науку. Он подсказывает нам, как важно передать нужные навыки подсознанию, чтобы они стали автоматическими нашей второй натурой. Подсознательное мышление — огромный склад всевозможных внушений. Необходимо предусмотрительно посылать ему нужные материалы, из которых оно сможет создать позитивные привычки. Когда мы выполняем какое-либо действие, подсознательное мышление с каждым разом все более облегчает нам его повторение, пока, наконец, мы не оказываемся туго стянутыми веревками и цепями привычки, от которой сложно, а иногда и почти невозможно освободиться. Необходимо все время быть на страже, предотвращая формирование нежелательных привычек. В том, чтобы что-то сделать сегодня и повторить завтра, нет никакого вреда, но привычка к тем или иным действиям может быть очень вредной. Если перед вами встает выбор, что сейчас стоит делать, правильный ответ таков — сделаю то, к чему хочу привыкнуть. Необходимо вырабатывать хорошие привычки загодя. Придет время, когда, чтобы достигнуть цели, вам придется приложить все усилия. Сможем ли мы в нужное время выполнить должные действия автоматически, почти не думая о них? Или же будем выполнять их с трудом, связанные цепями привычки, тянущие нас в противоположную сторону от того, чего мы хотим? Ответственность за это лежит на нас уже сегодня. Формируя новую привычку или разрушая старую, нам следует браться за дело со всем возможным энтузиазмом, чтобы успеть продвинуться как можно дальше вперед, пока наша энергия не растратилась, столкнувшись с помехами в виде уже сформировавшихся привычек нужно начать запечатление в подсознании как можно более сильного образа полезной привычки и не поддаваться искушению всего разок, поддаться собственной слабости. Эта мысль всего разок убивает больше хороших начинаний, чем что-либо еще. Начиная ныть ну всего разок, вы встаете на лезвие бритвы, которая в конце концов разрежет ваше благое начинание на кусочки. Также важен и тот факт, что каждый раз, когда вы преодолели искушение, ваше намерение усиливается. Начните действовать в соответствии со своим намерением и помните, что вы прибавляете ему сил всякий раз, когда подкрепляете его действием. Сознание можно сравнить со сложенным листом бумаги. Даже в развернутом виде такой лист пытается вновь сложиться по линии перегиба, если только не сделать новую складку, к которой он после этого станет стремиться. Складки — это привычки. Когда мы создаем складку, сознанию легко складываться вдоль нее. Давайте складывать свое сознание правильно.